«Человек, который умер». Комментарий. 1992. Я рассказывал довольно многим, причем некоторые из них были учеными, что я собираюсь написать комментарий к этому изданию, но, увы, столкнулся с некой загадочной смесью цинизма и сочувствия, если не откровенного отвращения. Примечание. Это эссе было впервые опубликовано в 1992 году. Затем, в 1994 переиздана. переиздано. Лоуренс был третьим. Выше его, насколько я помню, стоят только Достоевский и Джордж Эллиот. В списке десяти самых скандальных писателей всех времен и народов, составленном Генри Луисом Мэнкеном. Прекрасное исследование Фрэнка раймонда Ливиса, посвященное Лоуренсу и опубликованное в 1955 году, свидетельствует о том, что другой Эллиот, Томас Стернс, весьма высокомерно и совершенно не поэтично от Лоуренса отворачивался. Печально, что лишь немногие из тех, с кем я беседовал, и эти немногие были отнюдь не из академических кругов, пытались относиться к Лоуренсу достаточно доброжелательно. А в общем-то Лоуренс, или во всяком случае Лоуренс последнего периода своего творчества, был для них уже явлением далекого прошлого, сегодня практически не представляющим интереса. Смерть вырвала его из круга их восприятия. Он исчез для этого все менее терпимого и все менее образованного мира, точно кит, нырнувший вдруг на глубину, с глаз долой и сердца вон. Такова, впрочем, обычная судьба тех, кто пытался ухватить суть мгновений страсти забытья, мгновений обновления, во время самого долгого путешествия, которое никогда не обескуражило бы ни Лоуренса, ни его некогда весьма живое «я». Я даже представить себе не могу, чтобы Лоуренс когда-либо серьезно сомневался, что в памяти человечества он непременно останется сиять столь же неугасимо, как звезда на ночном небосклоне, и столь же неистребимо пустит там корни, как какой-нибудь упрямый дикий цветок на каменистой земле. Ему не нужны были лавровые венки, он твердо знал, что маленькая суденушка его судьбы проплывет сквозь все сомнения, осуждения и пренебрежительные оценки. что, как показала жизнь, и произошло. И все же Лоуренс, он чрезвычайно любил парадоксы, был способен легко возненавидеть и столь же легко влюблялся. Всегда был готов впуститься в рискованное плавание по бурному морю житейскому ради своего человеческого имени, если уж не ради своей поистине нечеловеческой души. А впрочем, к чему эти проповеди? Можно отнестись терпимо к любым умным речениям и призывам, К удачной по форме рекламе к умело использованному уже организму, но Лоуренс порой кажется совершенно невыносимым. Любой, пожалуй, сразу решит, этот писатель никогда не прочел ни слова о деконструктивизме, постмодернизме или о правилах политической корректности, а также о дюжине других не менее важных теорий и правил. Сказать то, что ты на самом деле думаешь, уже достаточно трудно. Выглядеть же так, словно ты действительно думала именно то. что сказал нелепо и до смешного наивно. Родившись в 1926 году, за четыре года до смерти Лоуренса, я все еще придерживаюсь некоторых, несомненно, отвратительных и допотопных, особенно для тех, кто умнее и моложе меня, воззрений на литературу и некоторые другие общечеловеческие ценности. Слова и то, как они употребляются в речи, продолжают восхищать и занимать меня, и по-прежнему Тупица такой. Я не могу согласиться с тем, что раз любой язык — это знаковая система, то стихотворения Лоуренса или Блейка или Шелли или кого-то еще могут рассматриваться в одном ряду со скучнейшими коммерческими или же совершенно зубодробительными научными текстами. Короче говоря, я по-прежнему не могу снизить Лоуренсу цену. Как то, похоже, все чаще ожидается в наши дни от любого читателя. Он остается для меня величиной поистине огромной, как в контексте викторианской эпохи, так и наших дней, этаким Эверестом среди обычных гор, и значимость его творчества можно сравнить с богатствами таких старинных столиц мира, как Рим или Париж, или же с неким бесценным видом растений, скажем, из числа дубовых или первоцветов, которые слишком важны для нашего мира, чтобы их можно было сбросить со счетов. Лоуренс бесконечно велик. Его можно, конечно, и критиковать, и презирать, но лучше бы делать это достойным образом. Не жалкие насмешки и хихиканье, не принятые в наши дни, пекснифеанизм тут не пройдут. Я атеист, особенно в последнее время, в том, что касается бесконечных идей о раз и навсегда установленном, едином и во все вмешивающемся Боге. Но не верю я также и в то, что как в науке, так и в искусстве. Существуют сопоставимые ценности, которые воздействуют на нас двояко, как на членов общества и индивидуально. Некоторые предметы и идеи действительно имеют высокую цену, другие же не более ценно, чем выпущенные знаменитой кинозвездой кишечные газы, и зачастую, даже слишком часто, производят похожий звук. Но больше всего я ненавижу то направление критики, этакий фашизм большинства. которая способна до такой степени сделать все вокруг однородным, подгородским, демократическим, что жизнь утратит все свое разнообразие и лишится всех своих шероховатостей и пороков, то есть превратится в некое подобие маргарина, который очень легко намазывать на хлеб. Если мы попытаемся уничтожить все различия, и особенно те качества, например, различия в уровне образованности и чувственности, в уровне интеллекта и страстности, на наличие которых сами лично не особенно претендуем. Возможно, другие люди и вообще не заметят, что мы на самом деле довольно скучны и обыкновенны, или же что существуют другие, о ужас из ужасов, которые совершенно от нас отличны. На земле слишком много людей, безвкусных и пресных, снующих, как кролики, что сжирают растительность, превращая землю в пустыню. Примечание. Лоуренс. Слишком много людей. Эти отличия одних людей от других впервые поразили меня, точнее, сразили, когда в сороковые годы я поступил в Оксфорд. Я изучал французский язык и литературу, и надо сказать, страшно всем этим увлекался, от песни о Роланде до Сартра и Камю. И меня не слишком интересовали английские мечтатели и провидцы, люди не от мира сего, вроде Лоуренса. И тем не менее, как и многие представители нашего военного поколения, я преклонялся перед ним. Он высказал столь много из того, во что мы верили и чему не доверяли, но не умели выразить это словами. Лоуренс тогда буквально шокировал моих родителей, принадлежавших к поколению людей чрезвычайно старомодных и консервативных. Совершенно очевидно, что они очень ошибались, да и мы в не меньшей степени тоже, и, между прочим, сознавали это, ведь они же как-то произвели нас на свет. Помимо нас они породили еще и какое-то «залатанное», и весьма плохо скроенное общество, из которого и вышли почти все мы, дети английского среднего класса. Вот как Лоуренс в своем рассказе «Сон о жизни» 1927 определял его. «Общество полное мелочности, ничтожеств, убожества, чудовищного уродства в сочетании с некой особой, церковной, набожной респектабельностью». Он писал в основном о быстводе, что в Мидлендс, центральных графствах Англии, где родился сам, однако он мог бы с тем же успехом, плюс-минус некоторые незначительные классовые и культурные различия, столь же убедительно описывать и мои родные пригороды. Некоторые писатели говорят с тобой, беседуют. Они способны привлечь и очаровать, и ты можешь без конца восхищаться ими и завидовать им, но все же им почему-то никогда не удается установить с читателем те самые сокровенные отношения, которые практически равны браку, и являются столь же интимно-личными, как старая дружба или любовь. Под выражением «разговор писателя с читателем» мы понимаем обычно создание книги на таких условиях, как если бы вы были близкими друзьями, или любовниками, или братом и сестрой, то есть пребывали в таких отношениях, когда между людьми устанавливается теснейшая связь. Я в течение всей своей литературной жизни как бы держал в уме это ощущение беседы и того, что с тобой говорят. помнил об этом и как читатель, и как писатель. Это может происходить, несмотря на разделяющие писателя и читателя столетия. Это совершенно не подвластно времени и пространству. Мы, правда, пользуемся словом «разговаривать» в не совсем для него уместном значении, из-за параллели с драмой. Мы можем читать Гамлета, написанного году в 1600 -м. Но когда мы видим эту пьесу на сцене, то действие ее происходит сейчас, сию минуту, в данный момент, в тот самый день и час, когда мы приходим в театр. Разговор с читателем в романе, в данном значении этого слова, разрушает любые реальные временные пределы между написанием книги и ее прочтением, как и между написанной пьесой и поставленным по ней спектаклем. И это совсем не обязательно будет происходить в настоящем времени даже у тех писателей, которые действительно способны порой разговаривать с читателем. Не всегда это происходит в настоящем времени и у Лоренса. Он может писать слишком длинно, может раздражать своими довольно-таки резкими и категоричными суждениями. Я, например, вполне могу догадаться, почему Менкен так его не любил. Но затем вдруг вы прыгаете, или, точнее, он прыгает вместе с вами, как конь святой Мавр, то есть без малейших усилий, на бесконечно более высокий уровень, практически на другую планету. И вот там уж он действительно разговаривает с вами. Разговаривает здесь и сейчас, прямо в той же комнате, где вы читаете его книгу. К черту время и смерть тиранов-чернорубашечников нашего рабского существования. Лоуренс жив. Эта способность говорит с читателем и привлекла меня впервые к Лоуренсу. Именно поэтому я всегда считал, что Лоуренс оказал на меня очень сильное влияние, когда я становился писателем. Причем, как я понимаю теперь, влияние гораздо более сильное, чем даже мои любимые французские экзистенциалисты. «Он был частью меня», — это слова Роуза. Но с 40 годов, в периоды моего студенчества в Оксфорде, в Британии произошел, к сожалению, некий сдвиг в культурных настроениях. Причин для этих перемен было великое множество. и не последнюю роль в них играл горький опыт двух мировых войн и распад империи. Возможно, самое лучшее определение всего этого, в широком смысле, заключается в словах «крушение верований», точнее, веры в нормальную жизнь. Отсюда и кажущаяся всеобъемлющей потребность все порочить и боязнь прослыть глупцом, если будешь поступать иначе. Это, что важно, сопровождается общим невежеством и равнодушием в отношении природы. Сатира, насмешка, комически кислые сомнения в серьезном, что странным образом схоже с одной особенностью еврейской культуры, имеющей, разумеется, куда более длительную и мучительную историю страданий. Были в Англии, по крайней мере, с 50-х годов XX -го века, весьма распространенным отношением к действительности, искренним или показным, и не в последнюю очередь среди так называемой интеллигенции, людей образованных и, в общем, культурных. Когда подобное отношение было направлено против столь многих явно вышедших из моды социальных и политических привычек и представлений, оно действительно было оправданным. Но когда оно начало сдвигаться в сторону всеобщего пренебрежения, разумеется, оксюмороническая, кисло-сладкая, или точнее сладко-горькая английская культура, китс и Байрон или просто один Байрон, тут вполне достаточно и Байрона, всегда имело две стороны – мягкую романтическую и твердую сатирическую, питавшую склонность к памфлетам. Однако постоянная усмешка или насмешка на лице англичанина, столь заметная всем в течение последних 30 лет, на самом деле так и не сумела затмить Лоуренса. Над ним очень легко смеяться. Его нетрудно высмеять, принизить за то, что он слишком много внимания уделяет собственным идеям, настолько впрочем точным что все его инстинктивные решения интуиция превратившаяся в догму должны по моему считаться правильными и справедливыми. я вряд ли могу так уж винить этих клеветников под влиянием общей придирчивой критики я и сам безоговорочно порицал его и отрицал для самого себя в течение нескольких десятилетий. я был глуп и несправедлив конечно же эта насмешка это слишком изощренная. слишком связанные с извращенным духом времени, отторжения не были справедливыми. Некоторые аспекты творчества Лоуренса, особенно в последние годы его жизни, действительно практически невозможно оправдать. Мало того, они порой просто нелепы. Однако же отнюдь не их мы привыкли в первую очередь забывать. Хотя, может быть, и не стараемся это делать специально. Ныне существует огромное множество критических и биографических работ, посвященных Лоуренсу, и не моя задача, да у меня и не было желания по обезьяне подражать ученым-исследователям. Я обыкновенный писатель и часто чувствую по отношению к Лоуренсу искреннюю симпатию и восхищение. Я не критик, стоящий на позициях науки и отчаянно стремящийся собрать как можно больше новых фактов и на их основе вывести максимально точные суждения. Это вовсе не означает, что я презираю всех критиков скопом, Но я знаю, какая огромная пропасть лежит между творчеством и его оценкой, которая не имеет ничего или почти ничего общего с относительными знаниями или умственными способностями, но гораздо больше с обладанием некой разновидности религиозной веры, потребности не просто учить, но и выражать в процессе обучения свое собственное и самое лучшее на свете «я». Итак, вернемся к Лоуренсу. Он впервые увидел оба Мехико, старые и новые, в 1922 году. Примерно через три года, а именно в 1925 году, он там же серьезно заболел. Испанкой и малярией. Кроме того, подтвердился прежний диагноз относительно туберкулеза. В конце 1925 года Лоуренс снова вернулся, как оказалось, навсегда в Европу. В последние пять лет своей жизни ему предстояло умереть в 1930 -м. Его душевные силы странным образом окрепли и обрели новую форму. Снова и снова он пытался поймать ту неуловимую бабочку мысль «Прощай, прощай, погибшая душа», скорее ощутимую, чем зримую о том, что же происходит с нами после смерти. Мысли об этом подводили его к весьма важной проблеме. Почему человечеству так тяжко больно? Если пользоваться терминологией, соответствовавшей его, Лоуренса, Тогдашнему состоянию здоровья, весьма подорванного болезнями, именно эти бесконечные погружения в мрачный мир смерти и неведомого, уход в антропологию и теологию, философию и метафизику, не говоря уж о политике, и стали должно быть причиной несчастья. Бертон Рассел полагал, что рассуждения Лоуренса ведут прямо к нацизму, и кое-что из написанного им в этот период может быть воспринято. особенно если кто-то страдает киссонным зрением и склонностью все понимать чересчур буквально, как весьма оскорбительное для многих, ныне, 60 лет спустя, широко распространенных воззрений относительно таких вещей, как фашизм, расизм и феминизм. На пасхальную неделю 1927 года Лоуренс и его американский друг Эрл Брюстер, проходя мимо городской витрины в в Италии, увидели игрушечного белого петушка, вылезавшего из яйца. Брюстер предположил, что это отличный символ и одновременно потенциальное название для дискуссии на тему возрождения. Он понимал, что бросает зерно в плодородную почву, ибо они приехали в Алтерру, собирая материал для площади Этрусков, где одна глава действительно посвящена этому маленькому городку и их визиту туда. Культура древности давно и глубоко интересовала Лоуренса. Религия трусков связана со всеми теми физическими и творческими силами и стихиями, которые стремятся создать или разрушить душу. Душа, личность – это то, что постепенно как бы вырастает из хаоса, подобно цветку, но вскоре исчезает вновь, либо в хаосе, либо в мире мертвых. Мы же, напротив, утверждаем «в начале было слово», отрицая физическое, вселенское, истинное существование. Мы как бы существуем только в слове, которая выкована очень искусно и тонко, а затем еще и позолочена, и слово это скрывает в себе все сущее на свете. Результатом описанного ранее случая Волтери явилась первая часть повести «Человек, который умер» под названием «Вылупившийся петушок», впервые опубликованная в февральском номере форума за 1928 год. Продолжение было написано в том же году и вышло чуть позже, А все вместе, но под тем же первым названием, опубликовало издательство Black Sun Press в Париже в сентябре 1929 года. Лоуренс всегда предпочитал исходное название и никогда так до конца и не одобрил название «Человек, который умер», но хотя и неохотно все же позволил использовать его для довольно неудачного лондонского издания. Первое английское массовое издание под новым названием «Человек, который умер», появилась у Мартина Секера в марте 1931 года, Первая американская у Алфреда Нопфа шесть месяцев спустя. После весьма сложных приключений с обеими частями в рукописных и машинописных черновых вариантах, публикация этих частей вскоре была объявлена Джеральдом Лейси в издательстве Black Sparrow Press, причем сборник так и назывался «Вылупившийся петушок». Практически все, что Лоуренс написал во второй половине 20-х годов, как-то связано с этой его последней и аскетически простой повестью. Однако особую ценность имеют, как мне представляется, последние стихи и апокалипсис, опубликованные посмертно. В 1931 и 1932 годах, соответственно. Статью под названием «Восставший Господь», вышедшую в 1929 теперь можно прочитать в «Фениксе II» Кейт Сагар. чувствовала, что эта тема очень важна. Несколько меньшей, впрочем, безусловной и очевидной ценностью обладают Площадь Трусков 1932 и Святой Мавр 1925. Тема последнего тоже некое воскрешение, и этот рассказ является, на мой взгляд, одной из лучших последних работ Лоуренса. Я недавно прочитал его вместе с человеком, который умер и готов поручиться. Они связаны между собой, Хотя один сладкий Шерри, а другой чистая водка. Человек это почти проповедь. Святой Мавр был и остается блестящим рассказом. Нет сомнений в том, насколько высоко сам Лоуренс ценил человека, который умер, каковы бы ни были его чувства относительно этого названия. В нескольких своих письмах он особо подчеркивает важность данного произведения. После стычек с полицией, особенно в послевоенные годы и в основном из-за любовника Ляди Чатерлей, Лоуренсу, больному мужа человеку, этот рассказ сулил как минимум дополнительные неприятности. Христос в нем изображен воскресшим и вполне сексуально состоятельным, чем и гордится. Да как этот Лоуренс посмел столь непристойным образом насмехаться над нашей величайшей святыней, раздавались возмущенные голоса. Мало того, этот его Христос даже совокупиться не умеет в тайне от других, как это сделал бы любой добропорядочный англосакс. И выставляя на показ свое мужское достоинство, совершает прелюбодеяние не с христианкой, а с жрицей какого-то жалкого языческого культа, бесстыжий иностранец. Сегодня, 62 года спустя, на протяжении которых и само время, и все вокруг чрезвычайно переменились. Только самые нетерпимые фанатики или люди, начисто лишенные воображения, способны испытывать гнев по такому поводу. Любой хоть немного развитый и образованный человек непременно поймет. Отказ Лоуренса от того, что дало ему нонконформистское воспитание, имеет куда более мощную социальную и эстетическую основу, чем узкий сектантский фанатизм. Он в эти годы неустанно повторял, что является человеком верующим, что глубоко почитает Христа, по крайней мере, как символ, даже если и не способен принять много из того, что церковь и теология из него сделали. Например, для Лоуренса, были неприемлемы настойчивые утверждения о том, что все верные агнцы обязаны верить во Всевышнего. В последние несколько десятилетий мы совершили и продолжаем совершать более чем достаточно в высшей степени реальных гражданских и биологических преступлений. Так что даже если в человеке, который умер, и содержится некое богохульство, то это на самом деле сущий пустяк. Я и сам оказался примерно в положении Лоуренса, поскольку многие годы публично называл себя атеистом. Как я уже говорил, по всем правилам, установленным религией, и по большей части также политикой, я являюсь атеистом, ибо не имея ни малейшей веры ни в частную жизнь после смерти, ни во вмешательство в эту частную жизнь какого бы то ни было божества. С точки зрения людей старомодных и верующих, мир, таких как я, может показаться чересчур суровым, но это не так. Для начала наше верование – обязывают нас всеми возможными способами возблагодарить саму жизнь за то, что мы существуем. За все наши эстетические и этические цели и ценности, за все наши радости и заботы. Кроме того, мы иногда понимаем, сами себя объявляя атеистами, что можем одновременно быть и верующими, и неверующими, но вот сказать так не можем, потому что слово «верующий» слишком часто претендует на то, чтобы быть синонимом слову «христианин». Лоуренс явно чувствовал этот кажущийся парадокс и, как мне представляется, куда более остро, чем любой другой писатель его эпохи. Существует множество личных свидетельских показаний, например, Синти Эскет, того, что от Лоуренса исходил физически ощутимый поток жизненной энергии. Он был поистине сверхъестественно живым, в нем словно содержался некий электрический заряд, благодаря которому вокруг него разливалось мерцающее сияние. Он был иным, чем другие люди, и не просто иным до некоторой степени, а принадлежал к иному виду. Что Лоуренс особенно ценил, так это свое острое ощущение бытия, свою способность, подобно счетчику Гейгера, реагировать на любые проявления всего сущего, хотя наиболее сильно это свойственно обычно простой природе, примитивным народам, далеким от нашей высокой культуры. У нас даже нет подходящего слова, обозначающего эту способность чувствовать реальную жизнь вещей и благоговеть перед этой жизнью. Это не совсем то же, что средневековое «эксиити» — «этость» Дунса Скотта, «виснес» Джеральда Менли Хопкинса, совершенная отдельность от других, индивидуальность во всем. Это в значительной степени просто интуитивное ощущение бытия. Разумеется, все мы, люди, воображаем, что и нам это свойственно, ибо понимаем, что живем. Однако ненависть Лоуренса по отношению к холодному, чрезмерно цивилизованному северу и в первую очередь к Англии и Северной Америке, произрастает именно из того ощущения, что нам сильно не хватает способности хоть как-то воспринимать эту сущностьность вещей, ибо мы ведем себя так, словно не можем поверить, что она вообще есть. У нас, возможно, были какие-то слабые проблески подобной чувствительности. однако мы, в отличие от Лоуренса, не ценили достаточно глубоко ни ее, ни того, что ее вызывает. Мы не могли, или точнее, ни за что не позволили бы, чтобы извращенное христианство, маниакальная погоня за желтым дьяволом или, если угодно, мамонной и смертоносто-бездушная техника. Человек изобрел машину, но ну а теперь эта машина изобрела человека. До такой немыслимой степени извратили наше общество и нашу психику. Одна из самых известных попыток Лоуренса выразить идею общей природы вещей – это рассказ «Солнце», также относящийся к последнему периоду его творчества, ко времени его окончательного возвращения в Европу, на берега столь любимого им Средиземного моря. Я сильно сомневаюсь, что и сам до конца понимал требования Лоуренса сознавать эту общую природу вещей, когда впервые почувствовал, что этот писатель очень мне нравится. Впоследствии я стал разделять его воззрение, но пришел к этому очень и очень нескоро. Именно благодаря ему я и увлекся естествознанием, стал историком природы и, наконец, писателем, хотя до сих пор сомневаюсь в последнем, несмотря на все написанные мной романы, ибо то и дело даю крен в сторону поэзии. Именно поэтому я постоянно твержу, что являюсь атеистом и постоянно испытываю при этом восхищение перед религией. даже перед такими далекими от меня сектами, как трясуны. Именно поэтому, хоть я и называю себя французским экзистенциалистом, я никогда не мог принять такие философские термины, как ле неон, — «небытие», «ничто», и ланозе, — «тошнота», как от меня требовалось в те далекие годы. И более всего прочего, именно общая природа вещей неизменно затмевала в моих глазах все их остальные и куда более очевидные свойства и достоинства, их красоту, их социальный и политический вес, их моральное значение. Все было отброшено в тень тем ослепительным откровением, подобным ядерному взрыву и способным изменить все вокруг, что их присутствие в нашей жизни, их бытие просто значительно важнее, чем то, зачем они существуют или для чего они предназначены. Я мог бы говорить об этом словно все это, причем у Лоуренса похоже это действительно так, некая разновидность внутреннего дара, таланта, нечто вроде музыкального слуха, особого чувства цвета или равновесия. Безусловно, отчасти это так и есть. Однако я практически уверен, что это нечто такое, чего можно достигнуть, чему можно научиться и применять на практике, еще увеличивая тем самым свою восприимчивость». В любом случае я уверен, что разнообразные способы существования, которые мы сами для себя выбираем, или же чаще выбирает для нас, а точнее навязывает нам общество, глубоко враждебны этому чувству общей природы всего сущего. Почти любая социальная культура усматривает в этом угрозу для себя. Наша философия и наша религия, наши удовольствия и развлечения, наши культурные и житейские традиции и привычки, получается, будто все это по некоему дьявольскому умыслу было предназначено лишь для того, чтобы затемнить, скрыть тот факт, что я человек, существую, или еще точнее, что существует мое я. И это я для человека, мужчины или женщины, всего лишь краткая передышка перед вечностью забвения того самого экзистенциалистского неон, no. Небытием. Ни ничто. Начать понимать это до такой степени, чтобы полностью принять, то есть осознать, что ты не только живешь, но и должен умереть, вот поистине сокрушительная истина, и не в последнюю очередь потому, что она делает непостижимым очевидное отсутствие каких бы то ни было знаний об этом или акцептов этого в наших обществах. Но почему, Господи, почему мы по-прежнему столь невыносимо глупы? Острый, пронзительный и часто исполненный гнева ужас вызывает у Лоуренса безумная и слепая человеческая ярость, особенно у наиболее удачливых и лучше образованных, чем другие людей, и общая неспособности человечества осознать реальный смысл той ситуации, в которой оно очутилось и которая постоянно заставляла общество преследовать писателя в течение почти всей его взрослой жизни. Подобные преследования были значительно обострены войной 1914-18 годов, но особенно яростными они стали в последние 10 лет его жизни. Однако это лишь придавало Лоуренсу сил. Служил источником его невероятной, почти сверхъестественной энергии. Люди, недостаточно хорошо знакомые с его творчеством, порой лишь пренебрежительно пожимают плечами, как бы воспринимая его выкрутасы как элементарное тщеславие и эгоизм. Однако это совсем не так. Такова была сущность Лоуренса. В качестве возражения на обвинение нас, атеистов, в ужасном пессимизме и в том, что мы отвергаем возможность загробной жизни, можно использовать мысль Лоуренса, повторяющуюся у него неоднократно, о странных цветах, каких моя жизнь не рождала еще, о новых бутонах моего «я». Эти странные цветы – одна из основных тем его сборника «Последние стихи». На самом деле Лоуренс как бы пытается доказать, что загробная жизнь существует, но только для души, а не для каждого отдельного эго. Господь уничтожает это отвратительное, самонадеянное «я», и придает его забвению, а душу направляет, чтобы она заняла место эго, и рождается совсем новый человек, встречающий утро своей собственной новой жизни. В произведениях Лоуренса нельзя, разумеется, искать, строго говоря, здравый смысл, благоразумие, чистую науку, однако мы можем обратиться к нему в поисках чувств. Чувство – вот что прорывается снова и снова в бесконечных мантрах его последних стихов. Он так и не может поверить, что однажды тоже умрет, потому что не может этого почувствовать. Как мог бы почувствовать, скажем, укол иглой. Большая часть этого последнего сборника написана Лоуренсом в таком раскаленном до бела состоянии, что это напряжение отчетливо чувствуется даже в лексике. Идет как бы постоянная борьба между интеллектом и чувством автора, между тем, кто хочет наружу, кто, по его собственным словам, не просят ничего, кроме того, чтобы в этом последнем приюте его оставили бы одного, совсем одного, и неким вечным эгоцентристом. Можно кое-что понять о загробной жизни в забвении, в корабле смерти, когда этот корабль тонет. И эго, грязное его, плод серой бездны, идет, не ведая сомнений. Безликая машина, центр души, вселенной, воплощение зла. Лоуренс может даже предложить читателю уничтожить его, Лоуренса Эго, и все же столь непостижимо сильна даже в этом нижнем, самом последнем из миров, его личность, его собственное так и оставшееся необъясненным «я», что в его готовность принести собственное «я» в жертву, никак нельзя поверить до конца. Но в великом космосе смерти ветра иного мира целуют нас в цветок нашего мужества. Подобно Лоуренсу, в таких вопросах мы тоже в основном значительно больше ценим чувства, а не разум. Мы скитаемся в тумане неясных религиозных предрассудков и суждений, воспринятых еще в детстве. Это все равно, что всегда смотреть на окружающий тебя мир сквозь закопченное стекло. Порой, оказывается, вообще невозможно его разглядеть. Усилия, которые нужно приложить, чтобы этот мир увидеть, чтобы его, используя современный жаргон, деконструктивизировать... слишком велико для большинства из нас. Я подозреваю, даже не столько из-за нехватки знаний или интеллекта, сколько из-за страха или нежелания лицом к лицу столкнуться с реальной действительностью». Лоуренс это чувствовал. Именно в этом одна из важнейших причин того, что он оставил казавшуюся ему чересчур непрочной словесную пену привычного общества романа и предпочел самовыражаться, поскольку всю свою жизнь верил, что романист выше поэта, философа и святого, с помощью того, что прежние поклонники его реализма называли художественной прозой, исполненной новой символики. И несмотря на то, что действие повести, для которой сам Лоуренс всегда использовал первые названия, «вылупившийся петушок», происходит на берегу Средиземного моря, техника, в которой эта повесть написана, может показаться столь же бедной, если не бесплодной, сколь бедна и бесплодна пустыня в штатах Нью-Мексико, или Аризона. В этой работе Лоуренс последовательно продвигает одну и ту же идею, словно забивая гвозди, или, точнее, один большой гвоздь дом. Он вряд ли пишет для того, чтобы просто доставить кому-то удовольствие. Он пишет, чтобы учить посредством символов. Короче говоря, создает некую притчу и насказание. Всю свою жизнь уже с тех дней, когда он общался с группой язычников в выстводе. когда мечтал об идеальной колонии Рананиме, где звучало эхо поэзии Колриджа и Сауте. Он лелеял веру в то, что главная цель романа — учить других. Роман, в его понимании, должен был быть дидактическим, моральным и абсолютно не предназначенным просто для развлечения, просто для забавы. В фантазии бессознательного», изданной в 1922 году, как раз перед тем, как он начал «Пернатого змея», Лоуренс заявляет, что для подавляющего большинства людей знание должно быть символическим, мифическим, динамичным. И требуется некий более высокий, ответственный и сознательный класс, то есть Лоуренса нашего мира, чтобы представлять это знание и уметь производить такие его формы, которые способны были бы воспринять более низкие классы и благодаря этому могли чему-то научиться. И снова весьма часто Лоуренс рисковал оказаться в лучшем случае несовместимым с собственным обществом, поскольку давно уже слал проклятие в адрес современной цивилизации и системы образования. Но что было хуже всего, ему постоянно грозила нарисованная дегтем на воротах фашистская свастика. Однако стоящий за всем этим призыв совершенно ясен. В человеке, который умер, Лоуренс отнюдь не стремился демонстрировать то, что он так часто доказывал. что мог бы писать прекрасные, тонкие и почти реалистические романы. Пернатый змей, 1926 года, родился из впечатлений, полученных в Нью-Мексико и свойственного писателю в тот период ощущения разлагающегося христианства, а также благодаря его прежнему эго, которое не сумело до конца смириться с интенсивными, обжигающими быстрыми переменами, происходившими в душе нового Лоуренса, почувствовавшего уже холодные объятия смерти. Я подозреваю, что и я, и большинство других читателей именно поэтому считаем это его произведение неудачным. Новому «Я» Лоуренса требовались решительность и простота человека, который умер, апокалипсиса и последних стихов. Почти как Бетховену требовалась возвышенность определенных пассажей в его последних квартетах и сонатах. В «Пернатом змее Лоуренс не сумел как следует показать, что же дурного в христианстве, которое, с его точки зрения, делает слишком большой акцент на Христе младенце и, особенно после Первой мировой войны, на Христе распятом, но совсем не обращает внимания на то, что было для Лоуренса самым существенным — Христа возрожденного, воскресшего. В апокалипсисе он снова продолжает свои рассуждения о том, что христианство вводит человека в заблуждение и искажает истинную веру, основанную на откровении святого Иоанна с острова Патмос. В написанном в 1931 году предисловии к этой книге, объясняя враждебные отношения к ней множество интеллектуалов, Ричард Олдингтон говорит, «Фундаментальная ересь Лоуренса заключалась всего-навсего в том, что он помещал качество чувств, интенсивность восприятия и страсти на первое место, то есть выше интеллекта, и в этом отношении являл собой полную противоположность Бернарду Шоу». Нечего и говорить, этот роман отнюдь не безупречен. В использовании эвфемизмов всегда таится опасность. Но я лично в целом предпочитаю эвфемизмы большей части современных реализмов с их беспечной грубостью. Однако недостаток эвфемизмов в том, что со временем, и это происходит даже слишком часто, могут невольно превратиться в шутку, в анекдот. Каждый романист знаком с проблемой секса в художественной литературе. Никогда не знаешь, кому доставит удовольствие написанное вами, а кого обидит. Женщина. течет, ни в коем случае не менструирует, новые солнца встают, внутреннее тепло разливается, цветок лотоса закрывается и вздрагивает, откуда-то берутся всякие шрамы и бутоны. В общем, подобная лексика далеко не всегда представляет Лоуренса в лучшем виде. Как и тот оттенок его творчества последних лет, который особенно огорчил женщин, и, по-моему, совершенно справедливо. Это довольно неприятная и зачастую даже навязчивая фаллическая мужественность. Этот аспект творчества Лоуренса, как и вспышка в нем антисемитизма, совершенно неприемлемы для многих из нас после Холокоста и развития феминистского движения. И все же я полагаю, что положительные свойства, как его творчество, так и его личности, существенно превосходят темные тени этих его причуд, давно нам знакомых. Лоуренс отнюдь не идеален, и мы его таким сделать не можем. Одним из положительных его свойств является, на мой взгляд, то, с помощью чего он отыскивает свой, такой простой, временами, прямо-таки близкий к библейскому литературный стиль. Случайные проблески былых поэтических вкусов выглядят в прозе Лоуренса как последняя реликвия его пронзительного дара, ощущение общей природы вещей, которая переплетается с изощренным воображением. Вот в чем секрет, его всегда попадающий в самую точку плодовитости, его особого чутья. его редкой способности создавать поразительные, яркие и точные словосочетания и фразы. Поистине бесценный дар, за который тут же ухватились бы на Мэдисон-авеню. Слова порождают слова, подобно мошкам, ужасная бессонница, вызванная попытками заставить себя заснуть, полный штиль во внутренней жизни и многие другие. Я никогда не мог подолгу читать Лоуренса и ни разу не отвлечься от текста, не погрузиться в собственные размышления, несмотря на самую искреннюю симпатию и даже любовь к нему. Впрочем, в моем отношении к этому писателю были и острые зернышки раздражения. В какой-то степени из-за своей сверхвосприимчивости и сверхчувствительности, своего понимания общей природы вещей и невероятной душевной энергии он порой представлялся читателю еще и зеркалом. Вполне можно начать искать в его текстах самого себя, а повесть человека, который умер» нужно читать лишь тому, Кто полностью сознает, с какой отчаянной, почти болезненной серьезностью Лоуренс воспринимал глубинные корни психологических и эмоциональных проблем человечества. Именно этим проблемам и посвящено, по сути дела, данное эссе, а отнюдь не определению того, справедливые или несправедливые суждения Лоуренса относительно Христа. Человеческая сторона мира, нашего мира, очень дурна и стала в несколько раз хуже с тех пор, как Лоуренс умер. И я полагаю, нам нужно, прямо-таки насущно необходимо, каковы бы ни были наши религиозные убеждения, прислушаться к тому, что Лоуренс хотел нам сказать. Он не пытался нас шокировать, но страстно служа своей цели, как и все настоящие проповедники, стремился спасти нас. Я бы хотел закончить двумя цитатами. одна из предисловия Ричарда Олдингтона к Апокалипсису, а другая с самой последней страницы самого Апокалипсиса, и в ней точно в зеркале, отразился живой ум Лоуренса и его живая душа. Сперва Олдингтон. О человеке, который умер, я скажу совсем немного. Это чрезвычайно личная вещь и самая печальная из когда-либо написанных Лоуренсом. В его творчестве это единственное произведение, которое выглядит как признание собственного поражения, чему он, правда, тут же противоречит в своем апокалипсисе. Та часть, что открывает повесть — и где он описывает смесь агонии и возрастающего счастья, в трудном продвижении назад, от смерти к жизни, исполнена пафоса. Человек не может не думать о своих страданиях, начиная выздоравливать после тяжкого кризиса. Как и почти во всех произведениях Лоуренса, в этой повести глубокий подтекст. Ее можно воспринимать как отражение чувств писателя по отношению к Иисусу, отвергание Иисуса Учителя и признание Иисуса Любовника. По мнению Лоуренса, ошибка Иисуса была не в самой любви, а в попытках воздействовать на людей с помощью доктрины любви. Даже пытаясь решить глобальную проблему любви и ненависти, Лоуренс всегда оставался великим любовником. Его самая глубокая и самая страстная вера заключалась в любви. А теперь Лоуренс. Более всего человек стремится к собственной, личностной целостности и живому согласию с окружающим его миром, а не к отдельному индивидуальному спасению своей души человек во первых жаждет физической состоятельности поскольку только сейчас и только раз в жизни пребывает во плоти и обладает полной потенцией а во вторых самое большое чудо для человека то что он живет для человека как и для цветка звери или птицы наивысший триумф быть абсолютно и безупречно живым чтобы там не было известно ни родившимся и мертвым они не могут знать красоты и чудо истинной жизни во плоти. Пусть мертвые стремятся к той жизни, что ждет за гробом, а чудесное здесь и сейчас живой жизни принадлежит нам и только нам, хотя и недолго. И мы должны плясать от восторга, потому что нам должно и можно быть живыми, обладать живой плотью, быть частицей живого воплощения космоса.